Глава 59. Рьяна. «Мне надо идти», — решительно заявил Дарнат. «Рьяна?» Я повернулась к нему, отряхиваясь от снега. Ещё минуту назад мы смеялись и веселились, а сейчас Дар так резко посерьёзнел, что стало не до игры в снежки. «Что-то случилось?» — поинтересовалась я. «Могу чем-то помочь?» Было видно, что Дар не слишком стремился делиться своим мнением при посторонних, но всё-таки промолвил. «Да, наверное, тебе стоит пойти со мной», — кивнул Дарнат, жестом поманив меня за собой. Я шагнула за ним. «Неужели нельзя хоть на несколько минут расслабиться?» — окликнул нас Даниэль. «Что такого страшного могло случиться, чтобы так срываться с места?» «Равном счётом ничего», — развёл руками д а р н а т «Я же как раз из тех, кто способен раздувать проблемы на пустом месте». «Вот на пустом месте срываю Рьяну». Он улыбнулся, показывая, что это была шутка. Мариса рассмеялась, девушка Даниэля тоже хихикнула. Дракон подхватил их смех с явным нежеланием, и у меня в голове вспыхнула дурацкая мысль, что именно в эту секунду он бы очень хотел с Даром поспорить. Но у нас с некромантом не было времени на пустое выяснение отношений. д а р н а т покрепче п р и х в а т и л мою руку и потащил меня за собой, и оставляя следы на бесконца сыпавшем снегу. Я переплела свои пальцы с его, пытаясь таким образом понять, что именно сейчас чувствовал д а р н а т «Что произошло?» «Найден след концентратора», — промолвил он. «Вы знаете, где он?» «Нет, конечно же, иначе бы давно вылетели туда», — фыркнул Дар. «Но зато я знаю, кто может знать». Я недовольно нахмурилась. Терпеть не могла, когда д а р говорил загадками. «Недавно мониторинг позволил отыскать одну точку неожиданного магического всплеска», — промолвил д а р п е р е д а ч а энергии на дальнее расстояние. Координату цель определить не удалось. Но вот точку исходящую, да, это не очень далеко от Академии, хотя нам, возможно, лучше будет телепортироваться. Я ближе всего». «Мы», — мрачно уточнила я. «Да», — д а р вздохнул. но это может быть опасно, и тебе лучше будет остаться здесь, тем более это вызовет меньше подозрений. Я только скрестила руки на груди и серьёзно взглянула на него. Рассказывай. Сначала они думали, что этот маг переместился в пространстве в ту самую неизвестную точку, но потом оценили масштаб перемещаемой энергии и ширину открытого портала и определили, что магия в огромных масштабах могла идти впустую, без сопровождающего. Возможно, портал в е л прямо в концентратор. А значит, рядом с местом перемещения надо искать антимага, который мог бы передать столько силы для общего дела. И кто там есть, напряжённо поинтересовалась я. Старик-отшельник, — отметил Дарк, — о т о р ы й занимается магией природы. Но откуда у него? Ты помнишь формулу баланса? Я вздрогнула, потом посмотрела на снег, который всё сыпал сыпал. «Ты хочешь сказать, — тихо промолвила я, — что этот маг воспользовался теплом из атмосферы, выкачал его». переобработал в энергию и послал через телепорт в концентратор. Он что, сумасшедший? «Не знаю», — покачал г о л о в о й д а р н а т «Знаю только одно. Мне обязательно надо проверить эту гипотезу». Я хмыкнула. «Не мне», — возразила. «А нам. И даже не думай спорить».